Глава двадцать седьмая. Никогда ещё ночь не казалась такой тёмной. Боясь обернуться, посмотреть туда, где притаились защитники, Кристина медленно ступала по снегу. Перед глазами уже вырисовывались контуры ограды и служебной калитки. До полуночи осталось немного. Скоро явится таинственный враг. Странно, она должна была бояться, но Кристина испытала облегчение. Страх вымотал её. Минута ожидания сводили с ума. Но скоро все разрешится. Напрасно Ланил это сделал. Кристина по-прежнему не сомневалась, что именно он послал анонимное письмо, надеялся на легкую наживу. Даже если бы ей удалось заручиться поддержкой короля, девушка бы не отступила. Родственник плохо знал ее. Благородная школа многому научила Кристину. Прежде всего, умению бороться. Ей, как и прочим сипедиаткам, приходилось быть сильными, чтобы не сломаться. Пальцы нащупали неприятный в рукаве нож для бумаг. Кристина немного изменила правилам, не собиралась становиться беззащитной приманкой. В голове как никогда ясно всплывали слова медитации, помогавшие погрузиться в глубину дара. Минута, и он подступил кончиком пальцев. Ну вот и калитка. Чуть помедлив Кристина щелкнула задвижкой, широко распахнула ее. Встав в образовавшемся проеме, девушка напряженно вгляделась в темноту. Для всех в доме она спит. И они с Конрадом разыгр... разыграли целый спектакль. Кристина якобы его проводила, король якобы ушел порталом. Монарх полагал, что у преступника имелись сообщники среди прислуги и предложил не рисковать. Кристина вновь незаметно жала нож. Он вселял в нее уверенность. «Ну?» — дерзко вопросила она темноту. «Я устала ждать! Или вы бессовестно не пунктуальны?» «Однако...» — девушка вздрогнула, услышав приглушенный, явно измененный заклинанием голос. Она не ожидала, что ей ответят, тем более женщина. Из темноты возле калитки материализовалась фигура в плаще. Откуда только взялась? Улица пустынна, порталов тоже не открывали. Внезапно, оробев, Кристина отступила, посторонилась. Незнакомка снисходительно усмехнулась, однако не торопилась входить. Она замерла перед калиткой и скользила беспокойным взглядом по заснеженному тихому саду и служебным постройкам. Неужели почувствовала? Догадалась? У Кристины засосала под ложечкой. Нараставшая в груди паника толкала к бегству, но девушка усилием воли пригвоздила себя к месту. Она должна убедить незнакомку, что одна денёшенька и безропотно выполнить все ее указания. Одно неверное движение, и враг ускользнет, заляжет на дно. Кристина и так ошиблась, не угадала с полом. А ведь все указывала на Лайнела. «Ну, раз ты здесь, — наконец, с прежней уверенностью заговорила незнакомка, — подпиши одну бумагу. «Какую?» «Отказ от наследства, разумеется!» Женщина запустила затянутую в перчатку руку под плащ и извлекла оттуда свернутую в трубочку бумагу. Воспользовавшись моментом, Кристина попыталась рассмотреть ее лицо, но девушку постигло жестокое разочарование. Несмотря на то, что ночь выдалась ясная, луна осветила почти прямо, на незнакомку ее черты тонули в дымке. Плотный туман скрывал фигуру, не разобрать ни форм, ни одежды, ни цвета волос. Дар кольнул подушечки пальцев Кристины, но она без него понимала. Перед ней Магесса. Неужели та самая из Совета? Вроде Арман говорил, что других сильных в Магрете нет. Но зачем? Кристина искала и не находила причин, по которым эта дама могла желать зла им обоим. Разве только Арман некогда ее обидел. Тогда... Тогда она могла в сердцах обратиться к темной ведьме. Мысленно закончила девушка. Вот, держи. Магесса всучила, оторопела и Кристине бумагу. «Ты ничего не теряешь, всё равно бы ничего не получила». «Тогда зачем не отказываться от наследства?» Чтобы потянуть время, Кристина прикинулась дурочкой. «Вы ведь сами сказали, что я даже без этой бумаги ни на что не могу претендовать». «Не твоего ума дело!» — разозлилась незнакомка. «Делай, что говорят!» Девушка покачала головой. «Нас с первого года обучения учили сперва думать, а потом делать». «Ты издеваешься?» – зашипела Магесса. Резко шагнув вперед, она едва не сбила Кристину с ног. Пальцы впились в запястье. Силясь избавиться от ее хватки, Кристина неосторожно взмахнула рукой. Нож предательски выскользнул из рукава прямо под ноги незнакомки. «О, как раз кстати!» Осклабилась Тая быстрым движением, на сотой доли мгновения придив Кристину, подхватила добычу. «Нам все равно потребовались бы чернила. Пришлось давать тебе мой нож, чего мне очень не хочется». Девушка часто заморгала. «Нож? Зачем для чернил нужен нож? Отказ ты подпишешь кровью, чтобы ни у кого не возникло сомнений в его подлинности. Эти драконы такие дотошные!» Пожаловалась незнакомка. «Даже после смерти те еще крючкотворы!» Кристина в немом ужасе уставилась на нож. Интуиция кричала, что ей ни в коем случае не стоит ставить кровавых подписей. «Да и кто поручится, что, получив свое, Магесса не прирежет ее тем же ножом?» «Давай, времени мало!» — поторопила незнакомка и предупредила. «Если надеешься на жениха, вздумала играть со мной, то не стоит. Вся твоя магия пшик по сравнению с моей!» Кристина фыркнула. Точно так же выразился бы Виконт Эмерис. «Они с незнакомкой точно не родственники. Эх, напомнить бы дамочке, что хвостовство плохо заканчивается. Но она не станет». «Хорошо, хорошо, я подпишу!» Кристина сделала вид, будто сдалась. «Только здесь неудобно. Может, лучше в доме?» Сердце давно ушло в пятки, но девушка мужественно держалась. И если она поддастся страху, все кончено. А ничего еще не кончено. Ничего. Король верил в нее. Кристина не могла подвести. Всего десяток метров, и ловушка захлопнется. Кристина справится. Главное, претерпеть самый острый момент, когда паника норовит взять власть над разумом. Дальше легче. «Вот еще! Ты за дуру меня принимаешь!» «Какой мирский у нее голос! Интересно, какой он настоящий?» «Нет!» — Кристина продолжила опасную игру. «Вы предлагаете подписывать бумагу на весу? А рука я чем перевяжу?» «Нет, так не пойдет! Вы получите свое! Я тоже хочу в полной мере насладиться свободой, а не истечь кровью!» «Хорошо!» — недовольно прошипела Магесса и, помолчав с нотками уважения, добавила. «А ты, оказывается, стерва!» С виду курица курица, а внутри сюрприз. Но куда там мужчинам разглядеть истинную натуру? Для них женщина – это и фигура. Они охотно верят, будто ты глупа, ловишь каждое их слово. Правильно, милая, не позволяй себя использовать. Всегда используй других. Притворись, создай видимость, выжидай и нанеси удар прямо в сердце. В коротком монологе незнакомки промелькнули боль и злорадство. Она явно нечаянно поделилась своей историей. Кристина запомнила и отложила в памяти на потом. «Сейчас она должна заманить Магессу к охотникам». Сердце колотилось в горле, мешало дышать, когда Кристина, повернувшись спиной к незнакомке, сделала первый шаг по тропинке. Хотелось бежать, выпустить на волю магию, хотя бы позвать на помощь, но девушка заставляла себя молчать и двигаться максимально медленно. «Рада от него отделаться?» полетел в спину вопрос Магессы. «От кого уточнять не требовалось?» Да. — соврала Кристина. — Участь чужой игрушки меня не прельщала. Может, я и бедная, но у меня тоже есть гордость. Про гордость — чистая правда. Если сейчас Кристина помогала Арману, то по доброй воле, потому что видела в нём не прежнего чурбана из зимнего бала, а совсем другого человека. Расстояние между девушкой и кустами неуклонно сокращалось. Рядом сарайчик для инвентаря, нужно успеть за ним спрятаться. Кристина закусила губы, вышла до крови. Рот заполнился солоноватый привкус. «Боишься?» – следовавшая за ней шаг в шаг незнакомку ловила исходящее от Кристины напряжение. «Правильно делаешь. Если вздумала играть в игры, не стоит. Игры? Это ко мне!» Яркая вспышка заставила обеих женщин зажмуриться. Едкий дым проник в ноздри, вызвав приступ кашля. Плохо соображая, что делать, повинуясь инстинктам, Кристина упала на землю и перекатилась на бок. В том же состоянии умопомрачения, ничего не видя в густом тумане, внезапно окутавшем все вокруг, Она пустила по воздуху змейку льда, лишь бы заряд достиг цели. Кристина била наугад и боялась задеть его величество, ведь темы и страшен дар льда, что отменить действие заклинания, вернуть человеку жизнь, теплоту крови невозможно. «Ах ты дрянь!» Судя по ругательству, Кристина промахнулась. Страх липкими пальцами сдавил горло. Вдруг она попала в короля. Но вот через пару мгновений, казавшись вечностью, Пророкотал голос Конрада. «Прочешите все! Не дайте ей уйти!» Пелена тумана постепенно рассеивалась. Приподнявшись, Кристина увидела темные силуэты. Они заполнили сад, шныряли потому, словно тени. Временами воздух прорезали короткие цветные вспышки. Пахло озоном и почему-то вертивеером. Едва уловимая сладость влажного летнего дня тонкая дымка оседала на заснеженной ветви. «Нашли, Ваше Величество!» Один из охотников с победоносным видом вскинул руку. Кажется, в ней что-то блеснуло. Отряхнувшись от снега, Кристина нерешительно направилась к группке мужчин, что-то оживленно обсуждавших у калитки. По дороге девушка бездумно подхватила и убрала в рукав нож для бумаги. Наверное, незнакомка в спешке обронила. Кристина колебалась. «Можно ли подойти?» «Тоже взглянуть на находку?» имеет ли она право?» Девушка робко переманивалась ноги на ногу за спиной «Его величества. Ощутив ее взгляд, Конрад обернулся и нетерпеливо махнул рукой, мол, «Идите же сюда». Девушка ожидала увидеть медальон, но в ладони монарха блистал браслет. Несомненно, дорогой. С кабошонами старинной работы, и, кажется, Конрад узнал его, иначе почему-то кривилось его лицо. Разочарование, горечь, гнев, досада — столько разных эмоций. «Я знаю, кто ваш враг, миледи!» Не глядя на Кристину, сухо обронил Конрад. Рискуя повредить, король стиснул браслет в кулаке. Казалось, он задался целью его раздавить, стереть в порошок. Мышцы на его лице напряглись, задеревенели, выдавая крайнюю степень ярости. «Очень хорошо знаю», – медленно повторил Конрад и, горько усмахнувшись, разжал ладонь. «Потому что именно я подарил ей эту вещицу». Кристину словно со всего размаха ударили ногой в живот. Она часто-часто заморгала, не в силах поверить, озвучить вертевшееся на языке имя. Так вот, кто подслушивал их в кабинете. О да, для королевы нет ничего невозможного. Но об этом никому, — грозно блеснул глазами Конрад. Ему следовало промолчать, но эмоции на время заглушили голос разума. Маргарита успела уйти. Они не видели ее лица, но браслет красноречиво свидетельствовал против королевы. До того, как она призвала мрак, окончательно и бесповоротно выдав свою суть, один из магов успел ухватить ее за браслет. И ведь удержал, вытянул бы, если бы Маргарита не пожертвовала драгоценностью, расстегнув застежку. «Немедленно взять под стражу и никуда не выпускать». распорядился Конрад, обращаясь к старшему офицеру. «Слушаюсь, Ваше Величество!» щелкнул каблуками тот и вместе с гвардейцами удалился выполнять приказ. У открытой калитки остались четверо — Кристина, Король и двое сопровождавших его магов. Конрад устало провел рукой по лбу, смахивая несуществующие капельки пота. Какой скандал разразится! Но ведь он подозревал. Чему удивляться? И все же потрясение оказалось слишком сильным. Собственная жена темная ведьма. Даже хуже. Последовательница Айвы, раз ей доступны дороги мрака. Немудрено, что она желала Арману смерти. Король сам подставил его под удар, поручив следить за супругой. «Нам всем требуется немного выпить», — не обращаясь к никому конкретному пробормоталон, испохватившись, натянул перчатки. Надо же, столько времени простоял без них и не почувствовал холода. «Сайрус, организуйте освидетельствование и что там еще полагается», бесцветным голосом добавил Конрад и быстрым шагом направился к громаде дворца герцогов Маза. Спохватившись, Кристина побежала следом. «Она хозяйка, должна распорядиться насчет выпивки и закусок. Ну и ночлега тоже. Вероятно, король не вернется к себе до утра». «С магией больше не балуйтесь», шепотом посоветовал нагнавший Кристину маг, тот которого звали Сайруса. «По неопытности вы могли себя убить. Заряд вышел мощным». Весь потенциал в него вложили. Кристина виновато кивнула. Она пуста, а всё толка. «Если герцог разрешит, могу с вами позаниматься», неожиданно предложил Сайрус. «Я тоже стихийник, но воздушник». «Большое спасибо», — не веря собственному счастью, пролепетала девушка и на всякий случай уточнила. «Вы ведь не шутите, не издеваетесь?» «Какие там шутки, миледи?» Добродушно рассмеялся собеседник и галантно взял Кристину под руку, чтобы та не подскользнулась. «Я не университетский преподаватель, правилами не ограничен. Хочу – беру учеников, хочу – не беру». «Но ведь я женщина». Должен же где-то крыться подвох. Вряд ли Кристина настолько выпорозила, поразила, чтобы забыть аксиому «женщины созданы для кухни, мужчины – для магии». «Ну, если вы отказываетесь, боитесь...» «Я не боюсь!» – раскрасневшись, выпалила Кристина. «И пусть только Арман хоть слово против скажет. «Создательница миров, неужели она сможет развивать свой потенциал, как мечтала?» «Да ради такого Кристина согласна заключить еще десяток помолвок по проклятию!» «А вы кто?» – запоздала, поинтересовалась она личностью будущего учителя. «Барон Сайрус Гильбер, к вашим услугам!» Окончательно смутив стужевавшуюся девушку, мужчина поцеловал ей руку. «Скромный придворный маг его величества!» «А тот господин?» – он кивнул на чуть отставшего спутника. «Мой помощник!» «Очень приятно!» — сконфуженно пробормотала Кристина. «Чрезвычайно приятно познакомиться». «Мне тоже». «И знаете...» — решил немного пофлиртовать Сайрус. «Если герцог раздумает жениться, я первый в очереди ваших потенциальных поклонников». «Боюсь, вы станете только вторым», — в тон ему кокетливо отозвалась Кристина. «Господин магистр имеет на меня виды». «Да, правда ли это не сон?» Кристина Эмирис окружена поклонниками, с ней собирается заниматься сам придворный маг, "А ведь не прошло и месяца, как она скучала под ёлкой. Магистр, говорите? И как зовут этого наглеца?" Сайрус охотно продолжил игру, радуясь возможности немного расслабиться после неудачной охоты. Он слишком хорошо понимал, на ком выместит раздражение Конрад. Мысленно готовился к будущей битве с королевой, так почему бы пару минут не провести в обществе обворожительной девушки? Оба понимали, слова всего лишь шутка, способ снять нервное напряжение. «О, боюсь, я не могу вам сказать!» — покачала головой Кристина. «Тогда, может, вы скажете это мне!» Едва не заморозил ее полный тихий ярости голос Армана. Девушка вздрогнула, подняла голову и убедилась. Жених стоял рядом, целый и невредимый, только совсем не радостный. Казалось, он задался целью прожечь в Кристине дыру. Сообразив, что лучше оставить их вдвоем, Сайр успешно ретировался. «Хвала, создательнице, Вы живы!» В парове чувства Кристина хотела обнять жениха, но он отстранился, отвёл её руки. Плечи девушки поникли, улыбка на губах угасла. «А где Кир?» – сглотнув, поинтересовалась она. Вместо ответа Арман подбородком указал на ступени дома, где некромант беседовал с его величеством. «Встречный вопрос. Что я только что слышал? Стоило мне отлучиться, как вы нашли мне замену». «Ничего я не искала», – обиженно выпалила Кристина. «И вообще, я за вас волновалась. «Извелась от страха! Вы этого не стоите!» Слезы подступили к горлу. Проклятый Арман испортил радость встречи. «За что он так с ней? Чем недоволен? Или Кристина должна сидеть в запертине, с кем не общаться в его отсутствие? «Сухарь темный! Жаль, вас не тем прокляли!» В сердцах выпалила она и подхватила юбки, игнорируя этикет, пронеслась мимо короля. Ей требовалось побыть одной, запереться в спальне и никого не видеть. Раз Арман вернулся, пусть он и хозяйничает. Напрасная Кристина за него беспокоилась. Такие в огне не горят и в воде не тонут. Никакая королева бы его не убила, потому что он и так мёртвый. Человек-ледышка.